Глава двадцать Дамы, дамы, бры! — Оборачиваюсь и скреплю зубами. Принесла же нелегкая отца. Первый порыв отпустить руку Ульяны и сделать вид, что схватил ее случайно, давлю на корню. Пусть батя принимает ситуацию такой, какая уж есть. Мосты сожжены. Сук, на котором сидел, срублен. Тем более, что миниатюрный лейтенант выглядит сейчас очень стильно и привлекательно. Пап! Притормози, не наезжай, останавливаю его. — Хочешь поговорить? — Здравствуйте. Тихо говорит Седых, бледнее на глазах. Она пытается выдернуть свои пальцы из моей ладони, но я держу крепко. Не на того напала. Не меняю на ходу своих решений и не отказываюсь от данных слов. — Думаю, тебе надо объясниться. Отец поворачивается к Уле, окидывает ее профессиональным взглядом и спрашивает. — Кто вы? «Юная леди!» «Пап, прошу в мой кабинет». Больше не разговариваю. И мы все вместе едем на административный этаж. Секретарша, заметив нас, вскакивает. «Ой, Макар Павлович, Павел!» «Маша, меня ни для кого нет». Хватаюсь за ручку двери, но секретарша бросается на перерез. «Макар Павлович там?» договорить да не успевает». Дверь распахивается, и на пороге появляется собственная персона Алиса. Вот она никогда не теряется, мгновенно оценивает обстановку. Видит меня, Улю, отца, поджимает губы. «Как это понимать?» — дергает меня за рука. Потом я отодвигаю ее и вхожу в кабинет, не собираюсь устраивать личные разборки на глазах у сотрудников. Провожаю Ульяну к дивану, сам намеренно сажусь рядом. — Как это понимать? — уже взвизгивает Алиса. — Кто это шмара? — А повежливее нельзя? — сразу вспыхивает Ульяна. — Дамы, дамы, брейк! — успокаивает девушек отец. — Давайте поговорим мирно. — Леонид, может, ты объяснишь ситуацию? Адвокат, тихонько прятавшийся за спинами, делает шаг вперед. — Я совсем забыл, что внутри него прячется ангел, влюбленный в дуру Алису. Он смотрит на нее щенячьими глазками и только что не облизывается. «Леонид Михайлович!» — окликаю его. «Да!» — выныривает из любовного тумана ангел. «Объясните мне, наконец, кто эта девушка?» Чувствую, что отец начинает заводиться. «Я Ульяна Седых, лейтенант службы ДПС!» Не дают ему ответить Уля. Она встает и протягивает отцу руку. Алиса передергивается, словно скорпиона проглотила. Отец пожимает узкую ладонь седых и не сводит с нее оценивающего взгляда. — И что делает лейтенант рядом с моим сыном? Он что-то нарушил? — Ничего он не нарушил, — отвечает за нее Алиса, зло сверкая мастерски подведенными глазами. Эта Мегера пристала к Маку на дороге, как лист к заднице. Наверняка захотела захомутать богатого наследника. — Я выполняла свои обязанности, — тихо говорит Ульяна. Но потом ее голоса уже чувствую, что назревает скандал, и успокаивающе сжимаю ее ладонь. — Ага, в обязанности входит лапать за зад чужого мужика? — Обычный досмотр, в рамках закона. Кто-то, Макар, иск подал на нее, правда, Леонид Михайлович? Скажите хотя бы что-нибудь. Мы в несколько пар глаз разглядываем адвоката, но тут стоит пришибленный смотрит только на Алису. — Да, — наконец блеет ангел. — Но иск уже ликвидирован. — Кем? — Макар Павлович решил спустить дело на тормозах. — Какого черта? Павел Сергеевич из-за этой? Алиса захлебывается словами. — Пострадал бумер. Его отправили на штрафстоянку. А Марка оштрафовали. — Почему я узнаю об этом последнем? Алиса, угомонись, прикрикиваю на нее и поворачиваясь к отцу. Пап, это моя ошибка, но проблема уже улажена. Так мы познакомились с Ульяной. А теперь она моя невеста. Что? взвизгивает Алиса. Спятил? Да это, ведьма околдовала его. Слушай, умись, наконец, ревкую на модельку. И тут происходит неожиданное. Разъяренная Алиса срывается с места, бросается на меня, растопырив пальцы, украшенные длиннющими ногтями, словно хочет выцарапать ими глаза. Я не успеваю вернуться, как искры сыплются из глаз от злой пощечины. Ульяна мгновенно взлетает, делает едва заметное движение, и моделька бьется в конвульсиях, согнутые пополам. — вопита вопит она вовсю горло. — Больно! «Не будешь распускать руки!» — говорит Ульяна. Она отталкивает Алису, та шлепается в кресло, некрасиво раскинув ноги. Ангел, небесный рыцарь, кидается на помощь. Мотелька заливается слезами на его груди. Паэль тут и окончательно теряет голову. «Содом и Гамора!» — сказала бы моя бабушка. Отец, молча наблюдавший за представлением, встает. Напряженное лицо подергивается. Обычно он держит себя в руках, но Алиса кого угодно выведет из себя. — Это твоя невеста? — уточняет он. — Ну, да, — запинаюсь я. Хотел же сделать все по-тихому. Расписались бы в ЗАГСе, а через три месяца развелись. Никто бы даже не узнал о нашем приключении. — Я так понимаю, знакомого недавно. Для любви достаточно одного взгляда. — Да ты точно рехнулся! — вопит Алиса. — Тихо, тихо, дорогая! — гладит ее по волосам ангел. — Не стоит он твоего внимания. — Вы тоже влюблены в моего сына, юная леди? — сжимаю ладонь Уля, чтобы не сболтнулась горяча лишнего. Вижу, как подергиваются ее губы, как судорожно она вздыхает. — Скажи, влюблена, скажи! — кидаю ей мысленный посыл. Я. Еще один судорожный вдох. — Я... я не могу жить без вашего сына. От ее слов мороз бежит по коже. Я даже передергиваюсь. Зато внутри разливается такое тепло, что дыхание перехватывает. Ничего себе контраст. Так и инсульт получить можно от разности телесных температур. Обмахиваюсь ладонью и столбинею. Вижу перед носом пальцы седых. Маленькие, тонкие, с розовыми ногтями. Таращусь на них, как безумные. Что за... Где мои лапищи? Перевожу взгляд на Ангела. Он смотрит на Алису. Когда, в какой момент я переместился в тело Ульяны, даже не заметил. И батя до кучи сверлит взглядом, дырку проткнуть хочет. Еще бы, обидели его прелесть Алису, лицо Бренда гранда Знал бы он, какая душная девица эта моделька, не подсовывал бы ее мне в постель. Ох, как вас про него, юная леди! С едкой усмешкой говорит отец и смотрит, не отрываясь на меня. Точнее, на тело Ульяна, не зная, что в нем прячусь я. И тут меня бросает в дрожь. А если седых еще не поняла, что переместилась? Сейчас как брякнет басом. Толкаю ее легонько в бок. Ловлю взгляд, вращая глазами. Со стороны, наверное, выгляжу полным идиотом. Вернее, идиоткой. Но Уля явно ничего не понимает. Играет бровями, молчаливо спрашивает. — Что? — Леонид Михайлович, вы кулоны не забыли? Брякую первое, что приходит в голову. Надо же привлечь внимание ошалевшего от любовных гормонов ангела. — Какие кулоны? — хором спрашивают все. Ловлю удивленные взгляды. Ну да, со стороны наверняка выглядит странным, чтобы незнакомая девица вдруг заговорила о каких-то кулонах, когда ее допрашивает отец потенциального жениха. «Голубые золотом», — перевожу взгляд на батю. «Мы с Макаром обменялись на днях, символ нашей любви». И тут до Ульяна в моем теле доходит. Она ухает и испуганно закрывает рот ладонью. Короче, ведет себя, как настоящая девчонка. Вот только такое поведение для парня-качка, вроде меня, совершенно неприемлемо. — Макар, что с тобой происходит? — вскакивает Алиса. — Эта девица опоила тебя? Она бросается к Ульяне, то есть ко мне. Я отшатываюсь. — Никого я не опаиваю! — чещу елейным глазком Дорогой, нам пора. Встаю, хватая Ульяну за большую руку. Намеренно пальцем давлю на ранку, чтобы она пришла в себя. Она поднимается с дивана, бледная, как полотно, и шагает к двери. «Макар, мы не договорили!» — кричит вслед отец. «Потом, папа, потом!» — Басит осипшим голосом Ульяна и скрывается за дверью. «Простите нас, Павел Сергеевич. Леонид Михайлович, вы с нами?» Лепечу я и бегу за седых. Догоняю ее уже у лифта. Сзади топает адвокат. Мы загружаемся в кабину и только там дружно выдыхаем. Опасность миновала. — Что делать будем? — спрашивает Уля. — Так больше продолжаться не может. — В этот раз на ровном месте переместились. Я даже не заметила. — Я тоже. Зато есть результат. Ангел вытаскивает из кармана кулоны и покачивает их перед нашим носом. Голубой цвет почти исчез. Лишь на кончиках поблескивает. — Уля, у тебя паспорт с собой? — Да, в сумочке. — А сумочка где? — Переглядываемся. Сумочка осталась в кабинете на диване. — Ну, простите. — Развожу руками, когда мы спускаемся в холл. Не привык следить за дамскими сумочками. — Пайль, сгоняй, а? Будь другом. Отправив Ангела обратному мы под ручку шагаем к джипу. Оля садится в салон сзади и морщится. Больно. — Ну, прости. Чувство вины заполняет меня целиком. — Не знал, как тебе намекнуть, что мы поменялись телами. Дай посмотреть. Оля снимает куртку, задирает рукав в футболке. Повязка на ранее немного пропиталась кровью. — Придется ехать в больницу, — качает головой вернувшийся Паэль. — Придется. Примерно час мы потратили на обработку раном. За это время я обзвонил все ЗАГСы и выяснил, где мы можем расписаться за деньги без очереди и предварительного заявления. Уля вышла из процедурного кабинета бледная, с потухшим взглядом. И опять раскаяние разлилось наводнением в душе. Протягиваю к ней руку. «Не трогай меня», — сердится она. Получается так громко, что пробегавшая мимо медсестра оглядывается и бросает на ходу хам прости уля хочешь сделал мне больно подставляю щуку ты ненормальный я не представляю как буду бить сам себя поехали домой я зависаю отличное предложение вот только общего дома у нас нет сначала ЗАГС, окей? — неужели это так срочно может подождем нельзя паэль трясет медальонами лучше поторопиться Вот только вам еще один свидетель нужен. Есть кто на примете?» На примете была Ульяна подруга. Но нужно было очень постараться, чтобы не выдать себя с головой. Надежда на то, что мы быстро вернемся в свои тела, не было никакой. Предыдущий опыт это ясно показал. «Веди себя естественно», — наставляет меня Ульяна. «Это как?» «Не лезь поцелуйчиками. Инга такого не любит». Не цепляйся за руку, не пытайся шутить. Сразу раскусит. Что же мне делать? Молчать? Еще подозрительнее. Ладно, диктуй. Что мне ей говорить? А еще лучше напиши. Сообразительный ангел тут же протягивает планшет. Уля пишет первое предложение. Набирает номер подруги, и когда в ухе раздается щелчок, я кричу в трубку. Инна, привет! Ты мне нужна? Отлично, Улька! — Куда пропала после концерта? Звонишь только по делу? Слышу в голосе обиду, делаю круглые глаза. Оля торопливо пишет на планшете и сует мне его под нос. — Прости, закрутилась, — читаю с экрана. — Можешь меня выручить? — Говори уже. — Мне свидетель в ЗАГС нужен. Голос на другом конце пропадает, только слышно шумное дыхание. Инна явно переваривает информацию и не может переварить. — А зачем тебе он нужен? — наконец спрашивает она. — Замуж выхожу. — Приехали. — А когда подруге собиралась рассказать? — Вот рассказываю. Еще даже родители не знают. — Ну ты даешь, Улька. Я в шоке. — Сама в шоке. Ну так же получилось. Чувствую, как по спине ползет капля пота. Этот разговор дается мне тяжело. Но Инна сменяет гнев на милость. Пока ждем ее, заезжаем по дороге в ювелирный магазин, купаем скромные обручальные колечки. И еще через полчаса мы входим в районный ЗАГС буквально перед его закрытием. Брак регистрируем быстро. Я слушаю торжественные слова представителя ЗАГСа. Высокая женщина в ярко-красном костюме. А думаю о другом. Мы расписываемся. Потом свидетеля Инна заинтересованно поглядывает на Леонида Михайловича, но он только хмурит брови. — Поцелуйте невесту, — говорит регистратор. Ульяна стоит как вкопанная. По ее лицу видно, как ей хочется поскорее покончить с формальностями. — Наклонись, — приказываю ей. Она подчиняется, как робот. Я притягиваю ее к себе за борта куртки и впиваюсь в губы долгим страстным поцелуем. — Ну, Улька! — ухает Инна. — Ну ты даешь! Не ожидала от тебя подруга такого рвения. — Дорогие новобрачные, приглашаю вас в ресторан! — важно говорит ангел. — Странная свадьба! — качает головой Инна. — не настоящая какая-то, да и вы ведете себя, как чужие. Где это видно, чтобы невеста жениха целовала? Зато лимузин самый настоящий. Смеется Леонид и широким жестом показывает на длинную красавицу машин, Ловлю удивленный взгляд Ульяны и довольно улыбаюсь. Хотя бы этим сумел ее удивить.